Глава 2. Оставшееся время лекции я употребила на попытке залезть своей носительнице в голову. Фигурально выражаясь, я и так сидела у нее в голове, но только как зрительница, не имея доступа к ее чувствам и воспоминаниям. Но вот недавно на лестнице я почувствовала, как она удивилась. Значит, возможно, смогу почувствовать или заставить ее почувствовать и что-то другое. Первым делом в сознании всплыло лицо того чёртова красавчика, брат он ей или не брат. Это было банально сильнее меня, я реально на него подсела, хоть и видела-то всего пару раз. Но раз уж он сам лезет на ум, то я попробовала транслировать его образ своей носительнице и затаилась в ожидании ответа. Как ни странно, получилось у меня с первого раза. Почти мгновенно пришел отклик. Глухая неприязнь, желание отомстить, застарелая обида. Я поднажала и выловила воспоминание. Я девчонка, сжав кулаки, кричит что-то в лицо старшему брату, а тот высокомерно усмехаясь, захлопывает перед ее носом дверь. Я мысленно пожала плечами, похоже, на обычную ссору брата и сестры. Не поделили чего-то, бывает. Попробовала закопаться глубже. В самое детство. Меня, если честно, интересовал очень шкурный вопрос: на самом ли деле они брат и сестра? По картинкам, которые удалось выловить, выходило, что да. По крайней мере, он присутствовал в ее воспоминаниях с самого детства. И надо сказать, поначалу они вроде не сильно враждовали. Он, кажется, учил ее кататься на лошади и даже фехтовать. Да, точно, фехтовать на длинных толстых палках. Девчоночка нападала на брата с безумным азартом, да и он парировал с не меньшим. На вид ему было не старше 12-13 лет. Сейчас он выглядит на 22-23. Значит, это было где-то лет 10 назад. Ладно, а кто такие те парни в столовой? Неужели это она натравила их на брата? Осторожный запрос показал мне такое воспоминание. Темноволосый парень сжимает мои руки и жарко шепчет на ухо. Если мы устраним его, наследником станет кто-то из нас. Тогда, если мы поженимся, мы будем править Ивлантой. Вместе. Ивланта? Что это такое? На прямой вопрос всплыло что-то вроде карты. Масштабы непонятны, но выглядят довольно крупной по сравнению с мелкими соседями. В середине — витиеватыми здешними буквами Ивланта. Название страны стало быть. Господи, голова пошла кругом. Я, точнее, моя носительница, наследница. Чего, трона? По всей видимости, да. Ничего себе. А тот темноволосый в столовой, тоже наследник? Но второй очереди, видимо. А самый главный наследник, старший брат моей красавицы, Ясен Пень. Именно его и собираются устранить. Похоже, меня угораздило попасть в самый центр заговора. Порыв тут же отыскать слово «красавчика» в мундире и предупредить его, я подавила. Во-первых, это настолько сильно расходится с желаниями истинной хозяйки тела, что она непременно заподозрит неладное. Во-вторых, мне бы лучше о себе сначала побеспокоиться. Если она выпьет свое зелье, мне это не понравится, ставлю зачетку на кон. Я или растворюсь полностью, или перейду в подчиненное положение». И ещё беспокоил тот маг в Балахоне, который, видимо, и притащил меня сюда. Он же сказал, мол, через несколько дней проверим, как прижилась чужая душа. Это значит, что за эти несколько дней я должна настолько сжиться с разумом хозяйки, чтобы этот маг ничего не заметил, слиться воедино, но при этом сохранить главенствующую роль. Я не собиралась исчезать, сдаваться, быть покорно поглощенной. «Раз уж вы на свою голову меня сюда вселили, держитесь!» Остаток дня прошел тихо и мирно. Я побывала на еще трех лекциях. На обед снова сходили в столовую. Слава богу, больше не встречалась ни с братиком, ни с улыбчивым брюнетом. Несколько раз получилось потихоньку управлять своим телом, и я совершенно точно начала лучше чувствовать эмоции моей носительницы. Иногда даже удавалось поймать, о чем она думает. Заодно я, наконец, выяснила, как зовут моих подружек. Пухленькая была Минда, тоже какая-то графиня, а высокая с косой — Алана. Ее титул у нас равнялся бы, если я правильно поняла, викантессе. Меня же звали Эсуми. или просто суми. Еще удалось узнать, что все мы втроём учимся на первом курсе Магической Академии Асмеи. Так называлась столица Ивланты. По профессии целительницы. Это меня очень обрадовало, и к лекциям я стала прислушиваться куда внимательнее. Целители — это же почти те же медики. Конечно, раз уж мир вокруг магический, фаерболы я бы тоже покидать не отказалась. Но управление чистой энергией изучали на пятом курсе, и то для этого нужно было взять спецкурс. А на первом курсе шла в основном теория. Я мысленно вздохнула. Повторять первый курс дважды врагу не пожелаешь. Остается надеяться, что здесь не гоняют так сильно, как у нас. Или что это действительно сон, и я скоро проснусь. Когда вечером мы, усталые, возвращались обратно в общежитие, меня негромко окликнули сзади. Носительница обернулась, я почувствовала, что она обрадовалась. Ещё бы, перед нами стоял тот фрукт из столовой, тёмненький. О, тут же отозвалась рядом пухленькая Минда. «Ну мы пойдем пока». И, не дожидаясь реакции, подхватила Алану под руку и увела ее. Я затаилась, чувствуя себя шпионкой. А моя девчоночка, кажется, вдруг начала смущаться, потупила глазки, аккуратно сложила ручки перед собой. За эти сложенные ручки темноволосый и отвел ее в уголок. Я слегка напряглась внутри. Надеюсь, они же не станут сейчас целоваться. Не представляю, как я буду себя чувствовать, если мое тело вдруг начнет страстно лобызаться с абсолютным незнакомцем. Нет, я понимаю, что он, по-видимому, кто-то вроде ее парня». но для меня-то он буквально первый встречный». Слава богу, или их отношения еще не зашли так далеко, или приличия не позволяли, но парочка просто встала рядышком и принялась шептаться. Все складывается просто отлично», — возбуждённо начал Темноволосый. «Его послали на отработку, ну, в наказание за дуэль, на Эвердерские поля. Там как раз аномалия, трупаки встают, нужны студенты, чтобы их сдерживать и, ну, возвращать». «Мои парни едут тоже, не вышло отмазать». Его лексикон меня смутил и позабавил. «Трупаки», «отмазать». «Я думала, они тут все аристократы». «Или это мой мозг подбирает аналоги из нашего сленга». «Ладно, не важно. Важно то, что моему симпатяшке, кажется, грозит опасность». «Но это даже к лучшему», — продолжал парень. «Они едут завтра с утра». И парни за ним присмотрят, позаботятся, чтобы он за день упахался. А вечером туда приедет толковый некромант. «Не волнуйся, всё шито-крыто. Он нанят через подставных лиц, никто нас не привяжет. Да никто и разбираться не будет. Выйдет чисто несчастный случай. Все спишут на то, что он не справился с трупаками». Моя носительница кивнула. Я почувствовала ее ликование и одновременно легкое сожаление, которое, впрочем, быстро смылось лорадством. а мне стало неприятно. Очнись, девица, он твой брат. Как можно вот так всерьез планировать убийство собственного брата? Неужели не жалко? Но, похоже, мои современные заморочки никто тут не разделял. Темноволосый парень придвинулся ближе, подмигнул и фамильярно зашептал. «Ну разве я не молодец?» Не заслужил поцелуя. Девчоночка тихо хихикнула, опустила глаза, но потянулась к нему с явным намерением выполнить просьбу. Губы Темноволосова оказались прямо перед моими глазами, и я запаниковала, не хочу целовать его. Управление удалось перехватить в последний момент. Целомудренно скользнула губами по его щеке, быстро отстранилась. Они с темноволосым озадаченно уставились друг на друга. Пока девица не пришла в себя, я торопливо сказала за неё. «Прости, мне нужно бежать». и скорее выпорхнула из уголка. «А, да, хорошо. Я сообщу, как все прошло». Донеслось мне вслед. Хозяйка почти сразу вернулась на законное место и, слегка удивляясь собственному поведению, пошла к себе в общежитие. «Я же внутри закипала от негодования. Сообщит он, как же? Блин, надо как-то спасти ее брата, хотя бы предупредить. Пусть не тратит все силы днем, побережется. А лучше, чтобы вообще не ехал на отработку. Пусть даже за это накажут еще хуже. Надо найти его. Вот только как и где? Ладно, где мы выясним. Я потыкала сознание носительницы на предмет внутренней схемы здания и местонахождения мужской общаги. С грехом пополам поняла, что общага располагается в другом крыле, а пятый курс занимает пятый этаж. Отлично, это я легко запомню». Вот только стоило лишь попробовать заставить Исуми повернуться в ту сторону, как я встретила волну жаркого возмущения. Она аж затряслась всем телом, сжимая кулачки, уставившись в пространство. Я похолодела, когда она вдруг прошипела сквозь зубы. «Ах ты! Это ты! Воздействуешь на меня!» Я сразу затаилась, но было уже слишком поздно. Исуми полезла в сумку, выхватила флакон, быстро откупорила стеклянную пробку. Но уж нет. Я перехватила управление, попыталась вернуть пробку на место. Исуми сражалась, как тигрица. Тут же снова выдернула ее, отбросила прочь. Я остановила ее, когда она уже поднесла флакон к губам. В следующую минуту мы напоминали сиамского близнеца, в котором одна половина пытается помешать другой. Исуми управляла правой рукой, выдирала у меня флакон и пыталась отпить, а я изо всех сил вцепилась в него родной левой, не позволяя. Вот только беда была в том, что у этого тела левая рука оказалась слабее правой. Исуми выдернула у меня флакон, отхлебнула, и тогда я, что было сил, заехала себе ей по лицу. Пощечина получилась зачетная. Я и сама вскрикнула от боли, на глазах выступили слезы. Зато явно не привыкшая к такому обращению и суме вообще застыла, судорожно моргая. Я быстро выхватила чертов флакон и со всей мощи метнула в стену. Дребезг разбившегося стекла слился воедино с пронзительным воплем Исуми. А я набрала в рот слюны и постаралась сплюнуть, хотя часть зелья все же попала внутрь. Сладкий привкус чувствовался на языке. Хорошо, что она сделала только один глоточек. Можно надеяться, что это не окажет катастрофического воздействия. Пока я думала, Исуми уже помчалась куда-то. Бежала быстро и целеустремленно. Поймав обрывок ее мыслей, я похолодела. Она торопилась к магу. «Чёрта с два я тебе дам туда добраться!» Споткнувшись, мы полетели на пол, садили коленки. Боль заставила Эсуми уйти в глубину. Я тут же воспользовалась этим, чтобы морально прикрикнуть на нее. «Я тут главное! Я!» Она еще пыталась сопротивляться, но я уже поняла, как с ней совладать. Она явно боялась боли. Странно, потому что, думаю, уж с лошади ей не раз приходилось падать, да и получать палкой в фехтовальных стычках. Но это сыграло мне на руку. Стоило ей только попытаться оттеснить меня от управления, как я тут же вцеплялась ногтями в пораненные колени, и она снова испуганно уходила внутрь. Мне было ее не жаль, это была борьба за главенство, за жизнь в какой-то мере. И, наконец, она сдалась. Мне представлялось, как она, съежившись, как маленькая девочка, обняв коленки, замерла где-то в глубине моего мозга, напуганная, растерянная, отчаявшаяся. Я бы мысленно потрепала ее по голове, утешая, но пока что великодушия на это у меня не хватало. Да и рано проявлять великодушие. Сто процентов — это только первая стычка. И сумме так легко не сдастся. Накопит сил, подстережет слабину и атакует. Но пока я сосредоточилась, впервые ощущая себя абсолютно живой. Содранные колени болели, под ногти забилась кровь, сердце стучало где-то в ушах, так быстро, словно пыталось вырваться. Зато я полностью управляла этим телом. Я победила. Не помня себя от радости, я вскочила и закружилась, широко расставив руки. Хотелось кричать от восторга, от радости дышать полной грудью, наконец чувствовать это тело по-настоящему своим. Меня словно выпустили из тесной темницы, и я никак не могла надышаться, нарадоваться этим новым старым ощущением свободы. И тут раздавшийся ледяной голос пригвоздил меня к месту. «Ты что ли? сумме макерон лили!» Ладони повлажнели, и я сглотнула, увлажняя пересохшее горло. Сневесть, откуда взявшейся робостью, подняла взгляд. темно синие Его глаза были темно синие цвета грозового неба. Губы упрямые, сурово сжатые. Недоброе лицо и взгляд свысока. Он стоял посреди просторного коридора, мерил меня равнодушно холодным взглядом и молчал. Сердце заколотилось где-то в горле. «Вот и встретились, братец. Сам меня нашел. Вот только как бы объяснить ему, чем я тут только что занималась? Внезапный приступ мазохизма?» Впрочем, объяснять не пришлось. Полоснув меня презрительным взглядом, братец отвернулся и куда-то пошел. Я бросилась следом. «Погоди! Постой! Райан!» Имя затронуло некие глубинные струны в душе. как будто что-то гулко и басовито зазвенело внутри, распространяя приятные волны. Но времени задумываться об этом не было. Останавливаться он не собирался, и я нагнала его, забежала вперед, распахнула руки, загораживая дорогу. Раин зло уставился на меня, а какая-то идиотская восторженная часть моей душе глупо завопила. «Божечки, как он круто хмурит брови!» От его взгляда у меня прямо ёкало внутри. «Я случайно узнала одну вещь», — заторопилась я. «Тебя пошлют на отработку, уже послали, ведь правда? Не едь, я знаю, что на тебя хотят напасть. Некромант? Он даже не дал мне докончить». «Что тебе нужно?» — спросил с яростью, от которой я аж попятилась. «Ты думаешь, я тебе поверю?» Вот сейчас, после всего, вдруг поверю, что ты раскаялась и воспылала сестринскими чувствами. Опять планируешь какую-то западню? Думаешь, я не понимаю? Сгинь с моих глаз долой». Больше не обращая на меня внимания, он двинулся вперед. Пришлось отскочить, иначе он снес бы меня, как трактор осинку. Я прикусила губу изнутри. Черт, могла бы догадаться, что он не поверит. Как же его убедить? «Ладно, не верь мне». Я снова догнала его, схватила за руку, которую он в то же мгновение выдернул. В темных глазах промелькнуло смятение, но сразу исчезло. Я продолжала. «Не верь, но не поддавайся на их подначки. Они тебя специально будут выводить из себя, спихивать на тебя всю работу. Не перенапрягайся, будь настороже». Райан стиснул зубы. Я заметила, как заиграли желваки на его челюстях. В следующий миг сильные жесткие пальцы впились в мои плечи. «Не приближайся ко мне, маленькая лживая дрянь!» Наклонившись, прошипел он мне в лицо. Я замерла, как завороженная, не потому что испугалась, а наоборот. Темный огонь в его глазах заставил все внутри застыть, словно от непонятного предвкушения. «Да будет проклят тот день, когда боги решили сделать тебя моей сестрой!» Он отпустил, вернее, отшвырнул меня. Не удержавшись на ногах, я попятилась, уперлась лопатками в стену. Раин уже удалялся прочь, широкими, размашистыми шагами. Даже спина его выражала презрение. «Да, тут непаханное поле, я посмотрю. Не только не поверил, выслушать до конца не пожелал». И тут вдруг из глубины души, горячей волной, поднялась злость, обида и желание отомстить. Я сжала кулаки и громко закричала «Ну и сдохни! Сдохни!» Не оборачиваясь, Райан сделал грубый жест. Я рефлекторно вцепилась ногтями в собственную руку. «Блин, Исуми! Пошла назад! Какого черта ты вылезаешь в самые ненужные моменты?» Теперь он 100% будет уверен, что я пыталась расставить ему западню. И отказываться от отработки ни в коем случае нельзя. Специально сделает все наоборот. «Помогла» называется.